И воцаряется в тебе какая-то пустота. А потом приходит презрение и ненависть. Из принудительной любви вырастает только ненависть. Все люди равны в несчастье и смерти. Да только не султаны и не сыновья султанские. Ведь даже в апокалипсисе за концом света наблюдают 110 тысяч Попечатанных, и конец света не для всех. Ее сыновья были османами, но словно бы не настоящими, потому что опоздали прийти на свет. Их опередил Мустафа, точно так же, как Роксолану опередила в гареме Черкешенко. Как будто кто-то рвался в этот проклятый гарем. Но уже случилось. и теперь она должна искупать неизвестно чьи провинности — она и ее дети, всемогущее и бессильная до отчаяния. Ненавидела султана всю жизнь и должна умолять всех богов, чтобы продлили ему жизнь, потому что это жизнь ее сыновей, над которыми висит ужасная угроза. Имя же этой угрозы — Мустафа. Если бы она была коварной и кровожадной, как изображают ее в своих сплетнях послы и путешественники, разве не убрала бы уже давно, не упразднила бы все преграды для своих сыновей? Разве не изменила бы свою стать, не растоптала бы естественную жалость, не заслонила бы для жалости все входы в просветы души? не разбудила бы всех демонов убийства, которые чутко дремлют в султанских дворцах. Есть ли у них доля власти, и тогда они не дадут людям и бороздки на финиковой косточке. Но была женщиной-славянкой, не обнажала своих ран, а прятала их заботливо и чутко. Это лишь султаны устилают землю трупами, считая, что невиновны только мертвые. Для нее же невиновны все живые. Даже Мустафа. Даже он. Мустафа. Смерть убрала его братьев. Был самым младшим сыном Махидевран. Стал самым старшим. Но был тогда еще слишком мал, чтобы радоваться, точно так же, как не знал ни страха, ни печали, когда его мать изгнали из топкапы. Незнание спасло его от отчаяния, которое могло бы неминуемо наступить со временем. Когда верблюдица вздыхает, верблюжонок рычит. Махидевран не скрывал от сына своей ненависти к султану, и Мустафа, едва встав на ноги, уже знал, султан не такой, каким он должен быть. Настоящим султаном будет только он. Этого убеждения он не скрывал ни от кого, охотно повторял слова, за которые любого удушили бы без суда. Ведь он был султанским сыном и сыном перворожденным. Его никто не смел тронуть. К словам ребенка относились снисходительно, посмеивались, делали вид, что не слышат. Потому что виновным может стать не тот, кто говорит, а тот, кто слушает. Воспитателя Мустафе выбрала валиде. Взяла не улема, ни мудреца, ни юношу и не вельможу, а старого инычарского агу Керима. для которого весь мир сосредоточился в янычарских казармах, а вся мудрость — в умении владеть саблей. Керемага повел юного Мустафу к своим бывшим братьям раз и еще раз. Жестокие эти люди, не знавшие ни семьи, ни детей, приняли шаг за как своего сына. Можно бы сказать, даже полюбили этого вельможного мальчишку, если бы слово «любовь» было ведомо их очерствевшим от убийств душем. Так Мустафа и вырос среди янычар. Сам вроде бы янычар и одновременно маленький падишах. Овладел всем жестоким умением янычар вести войну, но они оберегли его от своей грязи.